глава 28 Этим вечером за длинным столом в столовой собралось человек 10, самый первый, самый нетерпеливый эшелон родни. остальные как я знала, подтянутся завтра и тогда начнется настоящий ад, но пока что атмосфера была скорее напряженно любопытной, чем откровенно враждебной. Все они, тетушка Аделаида, дядюшка Готфри, кузен Робер и прочие, с неотрывным жадным интересом разглядывали Ричарда, который восседал по мою правую руку. Он был одет в строгий, но безупречно сшитый камзол, и его осамка, холодноватая вежливость и само качество ткани, кричали о его статусе громче любых титулов. Никто, разумеется, не решался спросить напрямую «А это, простите, кто такой?». Но вопросы витали в воздухе, густые, как дым от камина. Я же внутренне ликовала, что Эрика и Дарий благоразумно отказались от ужина под предлогом нездоровья и усталости. Меньше всего мне нужно было, чтобы кто-то из них в неловкой попытке поддержать беседу проговорился о женихе или помолвке. Разговор за ужином был образцом светской схватки на рапирах с тупыми наконечниками. Тетушка Аделаида, отхлебнув вина, начала с привычного ей места. «Погода нынче совсем отвратная, просто ужас. Дороги такие, что беда. Я уж думала, мы не доедем, а у вас здесь, племянницы, так уютно и оживленно?" Ее взгляд скользнул по Ричарду, словно пытаясь оценить его стоимость. «Не часто в усадьбе увидишь столь респектабельных гостей?» «Да, нам повезло с гостем», – парировала я, с улыбкой откладывая нож. «Найр Ричард оказал нам честь своим визитом. Надеюсь, дорожные тяготы компенсируются нашим радушием». Дядюшка Готфри не в силах сдержать делового интереса, тут же встрял. «Вижу, вижу, деловая поездка, не иначе. Торговля? Или, быть может, интересуетесь нашими местными ресурсами?» Он многозначительно посмотрел то на меня, то на Ричарда, намекая на рудники, о которых, видимо, успел прослышать. Ричард повернул к нему голову, его взгляд был спокоен и непроницаемым. «В некотором роде», — ответил он, делая глоток вина, — «я всегда интересуюсь тем, что составляет ценность или силу империи, и, разумеется, тех, кто ею мудро управляет». Его тонкий комплимент в мой адрес заставил Готфри на секунду замолчать, и он с новым интересом принялся за жаркое. Кузен Робер, не желая оставаться в стороне, со своей обычной напускной легкостью бросил». «А в столице я слышал сейчас просто бум на строительство. Целые кварталы возводят. Вот бы туда взглянуть, да вложиться в перспективный проект». Он мечтательно вздохнул, глядя на Ричарда, в надежде найти единомышленника. «Столица действительно не стоит на месте», — сухо согласился Ричард, не предлагая. «Не взглянуть, не вложиться. Требует больших вложений и еще большей осмотрительности». Беседа продолжала плавно течь по таким безопасным руслам, как качество нынешнего вина, суровая зима и слухи о здоровье стареющего императора. Но под этим слоем светской шелухи чувствовалось всеобщее, почти физическое напряжение. Мои родственники старательно вынюхивали, вычисляли, пытались понять, какую выгоду можно извлечь из присутствия этого загадочного аристократа. И почему я, их вечно отбивающаяся от прось, родственница, внезапно выгляжу так спокойно и уверенно. А я, отвечая на их колкости вежливыми улыбками, ловила себя на мысли, что впервые за все время подобных сборищ мне не хочется провалиться сквозь землю. Я сидела с высоко поднятой головой, зная, что за моим плечом не призрачная надежда, а реальная сила. И это знание было слаще любого десерта. После ужина мы все разбрелись по своим спальням. Ночь прошла спокойно, а вот следующий день, если накануне прибытия гостей напоминало неторопливое церемонное прибытие кораблей в гавань, то на следующее утро начался самый настоящий шторм. Едва я успела позавтракать в относительной тишине своей спальни, как до меня донесся первый крик с подъездного пути И понеслось. Следующие несколько часов превратились в сплошной оглушительный хаос. Казалось, все дороги империи вели в этот день в мою усадьбу. ко двору одна за другой подкатывали кареты, кибитки, а кое-кто и просто на крестьянских телегах. Из них высыпались, вылезали, выпрыгивали десятки людей всех возрастов и состояний. Воздух наполнился гулом десятков голосов, сливающихся в один сплошной гвалт. Радостные и не очень возгласы при встрече. Аделаида, родная, сколько лет, сколько зим. Боже, Готфрид, растолстел. Смотри, К. Роберта уже здесь. Детские крики. Малыши, шалевшие от долгой дороги. И чуждые обстановки ревели в три ручья. Ребята постарше с визгом носились по снегу, а потом с мокрыми валенками врывались в холл, создавая панику. Родительские окрики: "Антош, немедленно вернись! Маришка, я кому сказала не бегай! Да где же это вечно теряющийся шарф? Громкие указания и вопросы: "Эй, человек, куда грузить сундуки? А наша комната на втором этаже или в мансарде?" Можно мне покой поближе к уборной?» Слуги и мои, присланные Ричардом, метались, как угорелые, пытаясь уследить за всем сразу. Дворецкий, с лицом выражавшим стоическое принятие судьбы, пытался одновременно проверять списки, указывать дорогу и успокаивать разгневанную тетушку, чей багаж почему-то повезли не в ту сторону. Я стояла наверху, На лестничной площадке, наблюдая за этим бедламом, картина напоминала муравейник, в который ткнули палкой. Внизу кипела, бурлила и шумела вся моя большая, неугомонная, вечно недовольная и вечно чего-то требующая родня. Были здесь и дальние кузены с семьями, которых я видела лишь на фамильных портретах и пожилые тетушки с целым штатом приживалок, и молодые дворяне с интересом оглядывавшие обстановку. И сквозь этот шум и гам я поймала взгляд Ричарда. Он стоял в дверях библиотеки, тоже наблюдая за происходящим. На его лице не было ни ужаса, ни раздражения, лишь легкая, философская усмешка и поднятая в немом вопросе бровь. Словно он спрашивал... «И ты с этим одна справлялась?» Я ответила ему едва заметным вздохом и покачиванием головы. «Нет, не справлялась». Раньше бы этот вид вселил в меня панику и желание сбежать. Сейчас же я чувствовала лишь усталую решимость. Буря обрушилась на нас во всей своей красе. Но на сей раз я смотрела на нее не из хрупкой лочонки а с крепкого, надежного корабля. И что самое главное, у меня был капитан, который знал, как вести его сквозь любые волны».